Голова II. Ничего другим доверить нельзя. Произнес я и, отойдя от наковальни, покинул кузницу и телепортировался в тронный зал. Стоило мне там оказаться, как главные ворота с треском вылетели из петель, И в проиме я увидел несколько воинов, сияющих золотых доспехов. Именем Рафаэла один на колени и. — сказал один из ангелов, остановившись на полусловии, заметив меня. «Ты же...» Он потянулся к ножным своего клинка. Второй ангел уже держал клинок в руках, и лишь удивленно взирал на меня и молчал. «Великий еретический артефакториар Сур...» <кх> — произнес первый, не в силах выговорить мое имя. Я усмехнулся. «Мое имя настолько осквернено, что вы не сможете его произнести», — спокойно сказал я. И смирил обоих ангелов презрительным взглядом. «Вы же понимаете, что это означает?» «Не разговаривай с ним! В атаку!» — крикнул второй ангел и, расправив крылья, устремился в мою сторону. Я проснулся от сильной головной боли и, недовольно цокнув языком, подумал. «Этот урод точно сделал мне сотрясение мозга. И это в момент пробуждения моих сил. Я попытался встать, но из-за того, что у меня очень сильно закружилась голова, вынужден был снова откинуться на подушку». «О, очнулся!» — послышался знакомый женский голос, и я увидел Арли, которая стояла рядом с очагом и что-то мешала в котле. «Да. Лежи, я сейчас принесу тебе лекарство, от которого тебе станет гораздо лучше», — сказала Арли, оставив поварёшку в котле, подошла к столу и взяла с него чашку. «Вот, выпей». Подойди ко мне, она помогла мне принять сидячее положение. Взяв чарку, я одним глотком осушила их горькое содержимое. «Полежи пару минут». Произнесла знахарка, и я последовал ее совету. Не прошло и пяти минут, как мне стало гораздо лучше. Без посторонней помощи смог принять сидячье положение. Как и думал, головокружение было не единственной проблемой. Коснувшись лица, сразу же понял, что оно было явно опухшим. Да уж, крепко он тебя отделал, недовольным голосом произнесла Арли и смерила меня беспокойным взглядом. Я пожал плечами, жаловаться на свои проблемы как-то не привык. Сморщившись от боли, встал с кровати. «Куда это ты пошел? Орли скрестила руки на груди. «Домой, куда же еще? «Это теперь твой новый дом», произнесла она тоном, нетерпящим препирательств. «Ничего себе дела, и кто это интересно так решил?» «Как это?» удивленно спросил я. «А так, показала тебя старости, и мы решили, что тебе лучше жить со мной». Я недовольно цокнул языком, работать в кузне мне нравилось. «Ты чего это, недоволен? Да тебя ж там чуть не убили!» Арли всплеснула руками. «Мне нравилось работать в кузнице», — негромко буркнул я в ответ. Она тяжело вздохнула и предложила. «А что, если жить будешь у меня и при этом помогать Верну в кузне? Лишняя пара медиков нам точно была бы не помехой». Я задумался. Такой вариант не подходил. «А меня туда возьмут?» «Да, Верн говорил, что ты хороший помощник. Это же не его вина, что сын тупеет роли. Кстати, после того, что он с тобой сделал...» «Его выпорол лично староста, а ведь он раньше боссманом на корабле был». Хм. Орли успехнулась. «Этот мелкий сучонок еще месяц сидеть и лежать на спине нормально не сможет». «Новость, конечно, хорошая. Я обнер получил по заслугам, но меня это не сильно радовало. Из-за этого крысёныша я ещё минимум недели буду восстанавливаться, а время для меня сейчас единственный ценный ресурс». «Хорошо, я не против». «Вот и славно». Орли по-доброму улыбнулась. «Я рагу сварила. Ты есть хочешь?» Стоило мне услышать о еде, как желудок сразу же дал о себе знать, зауручав громче глонглов. Но «Ну, это ниши демоны такие, на лягушек чем-то похожи». «Вижу, что хочешь», — улыбнулась Арли. «Иди по моей руки и будем ужинать», — сказала мне она, и я поспешил на улицу. Мне нужно было как можно быстрее восстанавливаться, а еда как нельзя лучше помогала в этом деле. Несколько дней спустя, глубокая ночь, Я осторожно покинул дом Марли и вышел у сарая, где она сушила свои травы. Прислушавшись к звукам снаружи, несколько минут сидел, затаив дыхание и ждал. Лишь убедившись, что никого рядом нет, использовал свое демоническое умение. «Призыв демонической наковальни!» произнес про себя, и рядом со мной появилась наковальня, единственный глаз который сразу же уставился на меня. «Соскучилась?» — спросил я и положил руку на ее поверхность. Стоило мне это сделать, как она тут же довольно зауручала. «Так, ладно, пора за работу», — серьезным тоном сказал я и, оглядевшись по сторонам, отошел в дальний угол сарая. Расчистив пол от соломы, нашел свой тайник. «Отлично, пять тушек крыс были на месте». Сгреба кучу взял за хвосты и, отнеся их к наковальне, расположил с ней рядом. Сделав глубокий вдох, положил одну тушку на поверхность демонической наковальни и поднял правую руку вверх. «Умение демонического кузнеца. Молот и душ» мысленно произнес про себя и, сосредоточившись, резко опустил руку вниз. «Получилось! Получилось! Получилось!» Внутренне возликовал я, когда на месте тушки осталась небольшая крупица руды. Я бережно взял ее указательным и большим пальцами и прикинул. «Не больше двух грамм». Аккуратно положив эту крупинку в заранее приготовленный мешочек, я сказал. «Ну, продолжим». И на демоническую наковальню негла вторая тушка. «Видимо, на данный момент четыре раза мой предел», — негромко произнес я, лёжа на спине и глядя в потолок. Дело в том, что как только я нанес четвертый удар молотом, силы окончательно покинули меня. Заработал магическое истощение, из за которое сейчас лежал и не мог встать. «Главное — успеть до наступления утра», — подумал я, ибо мне сегодня предстояло вернуться работать в кузницу. «Ну же, ты бывший демонический князь!» — попытался разодорить себя и встать, но у меня ничего не получилось. Я тяжело вздохнула, Но, видимо, придется ждать утра. «Они что, серьезно? Подумал я, когда на меня в атаку ринулись два ангела, занеся свои клинки для удара. «Ну ладно, позволь себе немного поиграть». И пожал плечами. «На лань бесконечной коррозии!» Призвал я латную перчатку на правую руку. Уклонившись от одного удара, поймал рукой меч второго, и он за мгновение превратился в пыль. Ну а теперь самое интересное. Касаясь перчаткой брони первого ангела, и она, как и оружие первого, превращается в пыль, оставляя его в чём. Хотя я понятия не имел, как появлялись ангелы на свет, поэтому утверждать, рожали ли их вообще, кто это был и имели ли они экипировку, не мог. Спустя мгновение участь первого ангела постигло и второго. Зевнув, я призвал меч. «Рассекающие звезды! В следующую секунду головы обоих противников упали на пол моего тронного зала. «Земиар!» — позвал я самого верного своего прислужника. И тот буквально через мгновение возник передо мной, появившийся из ярко-зеленого пламени. «Владыка!» Демон упал на одно колено и склонил голову. «Встань!» — спокойно сказал ему. «Почему я должен сам разбираться с этим мусором?» Я кивнул на двух мертвых ангелов подле моего трона. «Прошу прощения, я не знаю, как ему удалось пробиться через первый этаж. Я...» «Держи!» Я дал ему свой клинок. «Ты ведь помнишь, как он работает?» «Да, владыка, но я...» «Все нормально, просто выиграй мне немного времени, хорошо?» «Сделаю все, что в моих силах». «Вот и славно, дерзай!» Отдал я приказ демону, а сам вернулся в свою кузню. Мне предстояло завершить свое последнее творение, и тогда... Очнулся я от лучика солнца, пробившегося сквозь трещину в досках и решившего устроить привал на моем левом глазу. «Зараза!» врыгался про себя и принял сидячее положение. Далось мне это нелегко, но хотя бы это удалось сделать. Следующим шагом принял вертикальное положение и начал искать среди солома крупицу руды, оставшуюся до крысы после того, как демоническое наковальня исчезло когда я истратил запас своих магических сил. «А, вот она!» Радостно воскликнул я и, взяв его в пальцы, убрал в мешочек. Далее вышел из сарая, умылся и зашел в дом. Арли уже успела разжечь огонь и подогревала в котелке воду. «Ты где был?» Она смерила меня подозрительным взглядом. Не спалось, вот и решил прогуляться. Соврал я знахарки, подойдя к столу, оторвал себе ломоть хлеба, который сразу же уничтожил за несколько присестов. Есть хотелось просто адски. Молока хоть бы взял, недовольно буркнула Арли. Чего у сухомятку таешь? Я покрутил головой и действительно нашел на столе к рынку с молоком. Налив себе полный стакан оторвал еще немного хлеба. Быстро схомячив его и запив молоком, пошел к выходу из дома. Сильно не перенапрягайся, и избегай этого мелкого сучонка, крикнула меня на прощание знахарка. Хорошо, ответил я и пошел в сторону кузницы. Ты как? спросил меня верно, когда я зашел в кузню. Нормально, я пожал плечами. Ты это, извини меня, что не доглядел, виновато произнес кузнец. Бывает, я снова пожал плечами. У Арлии все равно жить лучше. Не стал врать я. Верну смехнулся. «Это хорошо», — произнес он. Работай можешь?» — спросил кузнец, и я кивнул. «Хорошо, тогда разожги огонь в горне и начнем», — сказал он и хлопнул меня по плечу. Я улыбнулся, ведь работа в кузнице действительно доставляла мне немало удовольствия. Все же не зря я раньше был лучшим демоническим кузнецом. Несколько месяцев спустя. Как я делал это и ранее, когда Арли уснула, украдкой покинул дом. Забравшись сарай, который по совместительству выполнял роли синяка, призвал демоническую наковальню. С прошлого раза мои магические силы немного увеличились, и теперь меня хватало на шесть ударов. Но я столкнулся с другой проблемой, очень банальной и тупой. Мне не хватало крыс. Я переловил всех грузунов в твоем сарае, кузне, и теперь их просто не было. Минус моей демонической ковки заключался в том, что я не мог извлекать уроду из существ, в убийстве которых не участвовал сам. Да, я мог бы купить крысу-сверстников, благо монету монеты в кармане водились. Но эти тушки мне были бы бесполезны, и это немного удручало. Я тяжело вздохнул и, подойдя к тайнику, выудил из него двух последних мертвых крыс. «Умение демонического кузнеца. Молот и душ» произнёс про себя и, замахнувшись рукой, силой опустил ее на крысу, от которой в то же мгновение осталась лишь небольшая крошка руды, которую бережно положил в мешочек. «Грамм пятьдесят», — определил я на глазок вес добытым на руды. «Даже на один слиток не хватит». Грустно сказал про себя и спрятал мешочек в тайник. «Руду, которую я добывал, не должны были найти люди, обладающие магическими способностями, потому что они сразу могли почувствовать в ней силу, а это мне было не нужно». «В этом мире я был слишком слаб, и прежде чем открыто демонстрировать свои способности, мне нужно еще сделать очень много». «Эх, ладно». Я коснулся наковальни, и силой мысли приказал ей исчезнуть. «Поскорее бы стать зарослее», — подумал я и пошел обратно в дом. Перед началом работ в кузнице у меня еще было несколько часов, и неплохо было бы провести их во сне».